Дверь гостиницы распахнулась, едва только восьмерка, позвякивая сброей, остановилась и предводительствуемый мастером Алвиром и Темом появился совет деревни.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 Ранду пришло в голову что фину не доставит особой радости узнать что в этом вемондовом лугу оказался настоящий министрстрел торговец с нарочитой тщательностью занявшийся привязыванием поводьев уделил совету еселянам одинаковое внимание которое при всем желании вообще трудно было бы назвать вниманием финн небрежно кивнул всем и никому в отдельности он и улыбался ничего не говоря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 Он пробирался между людьми с осторожностью, не забывая извиняться, хотя на него вряд ли кто обращал внимание, оно целиком было отдано торговцу. Но перрин все равно извинялся и старался никого не толкнуть, когда прокладывал себе дорогу сквозь столбу Кранду и Мэтту. «Представляете, — сказал он, когда наконец добрался до них, — был тайный торговец оба вместе. Держу пари, что и фейерверк будет». «Да ты и четверти всего не знаешь!» – засмеялся Мэтт. Перин подозрительно оглядел его, затем вопросительно посмотрел на Ранды. «Это верно!» – крикнул Ранд. Затем замахнул рукой на увеличивающуюся толпу и гаркнул весь голос. «Потом! Объясню все позже!» «Потом!» – я сказал! В этот же миг Падан Пейн поднялся с сиденья фургона, и толпа сразу притихла. Последние слова Ранда громом прокатились в полнейшей тишине, застегнув торговца с поднятой рукой в драматической позе и с открытым ртом. Все изумленно возрились на Ранда. Костлявый низенький человек в фургоне, который уже приготовился своими первыми словами приковать к себе все взоры, пронзил Ранда колючим испытующим взглядом. ран вспыхнул, ему страшно захотелось стать ростом с Ивина, чтобы не возвышаться над толпой.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 «Нет, не потом», — заявил торжественно торговец, словно воздев руку. «Сейчас я расскажу вам». Широким движением руки, словно разбрасывая слова над толпой. «Вы думаете, что у вас двуречье беды, разве не так? Что ж, во всем мире беды. От великого запустения и к югу до моря штормов. От океана Арит на западе до Аильской пустыни на востоке. И даже дальше...»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 «Убивающих овец людей!» — спросил громко Кен Буе. Остальные согласно загудели. «Люди! Убивающие людей!» — откликнулся торговец зловещим тоном. Его ответ вызвал потрясенный шепот, который стал яснее, когда он продолжил. «Я хочу сказать, что это война! В Гайлдане война! Война и безумие! Снег в лесу, долин красен от люской крови!» «Воронами и криками воронов полно небо, армии идут к Гэлдану, государства великие рода и великие мужи посылают солдат на бой». «Война?» — язык мастера Алвира с трудом справился с непривычным словом. «В Дворечии никто никогда не имел ничего общего с войной. Почему они затеяли войну?» Фейн ухмыльнулся, и у Ранда появилось чувство, что тот насмехается над жителем деревни, отрезанной от мира и над их неведением. Торговец склонился к мастеру Алвиру, словно бы желая поделиться с ним некой тайной, но и шепот его, предназначенный не только мэру, был услышан всеми. «Поднят вкусняк дракона и собираются войска, чтобы выступить против него или поддержать его!» Один долгий вздох пронесся над всеми собравшимися, и Ранд невольно вздрогнул. — Дракон! — застонал кто-то. — Темный, свободен в гэлдане Не темный! — прорычал Карл Лухан. — Дракон — это не темный! И вообще, это лже-дракон! — Давайте послушаем, что скажет мастер Фейн! — повесил голос мэр Но не так-то просто, оказалось, утихомирить всех. Со всех сторон кричали люди, мужчины и женщины, стараясь переключать друг друга. Ничем не лучше темного. Мир-то дракон разломал. Он все начал, он. Он причина времен безумия. Ты пророчество знаешь. Когда возродится дракон, худшие кошмары покажутся те самыми нежными мечтаниями. Он еще один дракон Он должен им быть.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 Так рассказывали торговцы и купцы, и в двуречии никто, обладающий здравым смыслом, не сомневался в этом. Как говаривали некоторые, когда вновь родится подлинный дракон, миру настанет конец. — Да прекратите! — закричал мэр. — Тихо! Хватит чесать языки и тешить свое воображение! Пусть мастер Фейн расскажет нам об этом лжедраконе! Шум начал стихать.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 «Почему до сих пор зима, когда с месяц, как положено быть, весне?» — раздались гневные возгласы, чтобы Кент придержал язык. «Я молчать не буду. Хоть мне и не понравится этот разговор, но я не стану прятать голову под корзину, когда люди из старинского перевоза придут резать мне горло. И я не стану попустительствовать забавам Фейна. Говори ясно, торговец, что тебе известно, а?» «Этот человек лже-дракон!» Если Фейн и был встревожен новостями, что он принес или смущен ссорой, ко причиной которой стал, то ничем этого не показал. Он лишь пожал плечами и почесал нос худым пальцем. «Насчет этого...»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 «Земля разверзается под ногами его врагов, крепкие стены рушатся от его голоса, молнии являются на его зов и бьют, откуда он укажет. Вот что я слышал, и слышал от людей, которым верю!» Поцарилось гробовое молчание. Ран взглянул на своих друзей. Перину новости вовсе не понравились, но мыт по-прежнему выглядел возбужденным.